шуба. Они въезжали всё глубже и глубже в мёртвые холмы, которые сразу же исчезали за ними и вновь как нарочно возникали впереди, и всё оставалось ровно тихим. Однажды Грер подумал, что увидел нечто иное, но он ошибся, потому что увидел ровно то же самое, что видел раньше. Подумал было, что оно меньше, но затем понял, что оно ровно того же размера, что и всё остальное. Грер медленно покачал головой. Где пилс берёт этих лошадей? спросил Камерон у Волшевной у дитя. Это всем хочется знать, ответила та. Через некоторое время Камерон захотелось снова посчитать, но поскольку всё осталось ровно тем же, трудно было отыскать, что можно посчитать. Поэтому Камерон стал считать шаги своей лошади, что несла его всё глубже и глубже в мёртвые холмы. Аミス Хоклайн стояла на парадном крыльце гигантского жёлтого дома. прокоей прикрывая глаза от солнца и не сводя их с мёртвых холмов на ней была тяжёлая зимняя шуба